Глава первая. Общие принципы психологической борьбы легкие для понимания и применения. Приглашаю всех ознакомиться с принципом амортизации. Восточные мудрецы говорили «Знать значит уметь». Если вы хотите узнать принцип амортизации, Одного только прочтения этой книги недостаточно. Необходимо попробовать применить его самому. Иногда сразу не получается, ничего страшного. После конфликта подумайте, как следовало поступить. Можно отправить письмо своему обидчику. Как составлять их, вы узнаете из этой книги. Следите за конфликтами других. Постарайтесь понять их механизм и наметить пути выхода из них. Лучше учиться на чужих ошибках. Итак, в путь. Дорогу осилит идущий. Объективность законов психологии. Хочу начать этот раздел с одной сценки из трагедии Шекспира Гамлет в переводе Пастернака с небольшим моим уточнением последней фразы. Разговор этот произошел между Гамлетом и его бывшим сокурсником по университету Гильденстерном, которому было поручено шпионить за Гамлетом, чтобы выманить у него его намерения. «Гамлет, вот флейта, сыграйте на ней что-нибудь. Гильденстерн, принц, я не умею. Гамлет, пожалуйста». Гильденстерн, уверяю вас, я не умею, Гамлет, но я прошу вас, Гильденстерн, но я не знаю, как за это взяться, Гамлет, это так просто, как лгать, перебирайте отверстие пальцами, вдувайте ртом воздух, и из нее польется выразительнейшая музыка, видите, вот клапаны, Гильденстерн, но я не знаю, как ими пользоваться, у меня ничего не выйдет, я не учился, Гамлет. Смотрите, с какой грязью вы меня смешали. Вы собираетесь играть на мне. Вы приписываете себе знание клапанов моей души. Вы уверены, что выжмете из меня голос моей тайны. Вы воображаете, будто мои ноты снизу доверху вам открыты. А это маленькая вещица, нарочно приспособлена для игры. У нее чудный тон, и тем не менее, Вы не можете заставить ее говорить. Что ж вы думаете, я устроен проще этой флейты? Объявите меня каким угодно инструментом. Вы можете меня расстроить, вы можете меня сломать, но играть на мне не умеете. Выделено мною Михаил Литвак. так можно ли научиться играть на человеке, точнее, на его нервах? Я думаю, что не только можно, но и нужно. Ведь без общения жить нельзя, хотим мы или нет, но мы играем друг на друге. Ведь любое общение – это игра на нервах партнера по общению. И если мы не умеем это делать, то мы терзаем друг друга, В лучшем случае вызываем скуку, и вместо чарующих волшебных звуков гармоничного общения, близости, любви раздается скрип натруженных сердец и треск изломанных судеб. Мы можем играть на пианино и можем не играть на пианино. Мы можем играть на гитаре можем не играть на гитаре. И вообще мы можем не играть на любом музыкальном инструменте, но не играть на нервах друг друга — Мы не можем, так как, всячески ограничивая общение, все равно без какого-то минимума контактов нам не обойтись. Так давайте учиться общаться. Давайте учиться играть на нервах. Согласны? Тогда вперед. Итак, начинаем учиться играть на нервах. Когда идет дождь, мы сидим дома или берем с собой зонт, но не ругаем небо и тучи. Мы знаем, что законы, по которым идет дождь, не зависят от нас. И просто стараемся по мере наших сил и возможностей к ним приспособиться. Всегда кажется, что если бы не злая воля нашего партнера по общению, то конфликта бы не было. А о чем думает наш партнер? О том же. Мы мысленно пытаемся навязать партнеру тот или иной стиль поведения, побеждаем его, припираем к стенке и на время успокаиваемся, так как нам кажется, что мы приобрели определенный опыт в этом конфликте. А что делает наш партнер? То же самое. И зачастую мы не подозреваем, что законы общения – Так же объективны, как законы природы и общества. Примером может служить следующий психологический эксперимент из теста Дембо. Перед вами вертикальная шкала рисунок 1. На ее северном полюсе самые умные люди, на южном самые глупые. Найдите свое место на этой шкале. Нашли? Вы поместили себя в районе середины. Нет, немного выше. Отгадал? Может, вы думаете, что я умею читать чужие мысли? Нет. Я просто знаю законы психологии. Любой человек, находящийся в здравом уме и твердой памяти, размещает себя именно здесь. Можете на основе этого теста показать своим близким фокус. Проведите с ними эксперимент, а потом... Предъявите заранее приготовленный листочек с результатом. Совпадение иногда бывает вплоть до миллиметра. Какой вывод можно сделать из этого изящного эксперимента? Общаясь с партнером, мы должны помнить, что общаемся с человеком, который о себе хорошего мнения. Это необходимо подчеркивать всем своим видом, построением фраз во время беседы, Важно также следить за тем, чтобы не было пренебрежительных жестов, снисходительного выражения лица и тому подобное. Лучше всего, если во время беседы вы все время внимательно смотрите на собеседника, прямо ему в лицо, как это бывает во время борьбы. Еще лучше, если вы при этом чуть приподнимете голову и широко раскройте глаза, так, чтобы создалось впечатление, что вы слушаете человека с восторгом, который возник от глубокого содержания его мыслей. А если этого восторга у вас нет, то зачем тогда вы общаетесь с пустым человеком? Если вы ничего против него не имеете, ему будет приятно такое сосредоточение на нем и его проблемах. Потренируйте умение так смотреть на неодушевленных предметах. Смотрите внимательно на какой-нибудь предмет, смотрите столько, сколько сможете смотреть. Когда взгляд вдруг отвернется от этого предмета, опять переведите взгляд на него. Выполняйте это упражнение ежедневно по 15-20 минут. Через какое-то время вы заметите, что стали более сосредоточенными. Многие отмечают, что предметы и люди становятся совсем другими, красивыми и даже прекрасными. Прекрасными. Такой взгляд получается тогда, когда вам удастся держать мышцы своего лица расслабленными. Второе. Ответ партнера запрограммирован в самом вопросе и не просто запрограммирован. Это ответ вынужденный. Попробуйте поместить себя на северном полюсе. Не получается? Правильно. Ближе к северному полюсу. размещают себя обычно слабоумные люди, а ближе к южному тоже не получается. Ближе к южному полюсу размещают себя люди, находящиеся в глубокой депрессии, или мудрецы типа Сократа, который говорил «Я знаю только то, что ничего не знаю». Кстати, этим тестом мы как бы измеряем свой интеллект, величина которого выше отмеченной нами черты. Если линию, которую мы провели, рассматривать как уровень океана нашей жизни, по которому мы плаваем с тем или иным успехом, то и получается, что мы совершаем то умные поступки, то глупые. У глупца ум всегда наверху. Узнавай дурака по умному виду. Мудрец обычно с любопытством смотрит на мир. Вид у него всегда глуповатый. «Обличие глупца — вот мудрость мудреца», — писал Шекспир. Третье. Если ответ партнера нас не устраивает, а он, как мы только что установили, вынужден, значит, мы задали не тот вопрос. Нужно подумать, какой вопрос задать партнеру, чтобы получить тот ответ, который нам нужен. Таким образом, для того, чтобы управлять партнером по общению, необходимо моделировать свое поведение – а он уже вынужден будет поступать так, как нам надо. Это очень важное положение. Если вы его не принимаете, то дальше можно не читать. Еще раз хочу подчеркнуть, весь смысл психологического айкидо заключается в умении моделировать свое поведение, которое закономерно приведет к изменению поведения партнера. Просто прежде чем общаться, подумайте, какой ответ словесный или поведенческий, вы хотите получить. Ведь ответ вашего партнера на ваш вопрос вынужденный. Он не мог ответить иначе. Задайте другой вопрос. Возникает вопрос, а как же партнер? Мы выигрываем, а что будет с ним? В том-то и заключается особенность психологической борьбы, как я уже об этом говорил, что здесь нет победителей и побежденных. Здесь или оба выигрывают, или оба проигрывают. Поэтому ваша победа будет победой и вашего партнера. Многие мои коллеги называют меня манипулятором. Я с этим не могу согласиться. Под манипуляцией я понимаю такие действия, когда манипулятор выигрывает, а тот, кем манипулирует, проигрывает. Манипуляциями часто пользуются начальники, которые, не желая прибавлять зарплату подчиненным, Вызывают у них чувство тревоги или вины, что умеряет их требования. К сожалению, некоторые руководители этим еще и хвастаются. Ни в коем случае нельзя воспитывать партнера. Будем помнить, что воспитание заканчивается к пяти-семи годам. Дальнейшее воздействие называется перевоспитанием, а оно возможно только при помощи самовоспитания. Перевоспитать каждый может только одного человека. самого себя. Таким образом, объект воспитания всегда под рукой. Открывается блестящая перспектива. Работайте над собой, своим поведением, изучайте законы психологической борьбы, будьте мудрым и снисходительным воспитателем. Не наказывайте своего подопечного слишком строго, старайтесь его уговорить, ведь перевоспитание — это перестройка, а перестройка всегда трудна и болезненна. Будьте тверды в поставленной цели, но мягки в средствах. Помните, что приобретение знаний как наматывание клубка. Итак, в бой! Основы амортизации Приступая к общению с взглядом на него как на психологическую борьбу, Следует опираться на мудрость, накопленную веками. Библейские тексты, учения восточных мудрецов и так далее. Первое. Занимайтесь систематически. Спрашивается, а где взять время? А его дополнительно и не нужно. Каждый из нас общается. У каждого бывают неудачи. Те, кто доволен результатами своего общения, кого любят друзья, обожает супруга, супруг. Боготворят подчиненные, уважают начальство, кто никогда не конфликтует, не должны читать данное пособие. Это гении общения. Они и так на интуитивном уровне все освоили. Неудачи в общении надо внимательно анализировать в свете знаний, полученных из этой книги, и искать только свои ошибки. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего? а бревна в твоем глазе не чувствуешь. Вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Не бойтесь трудностей и неудач. Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими». потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их. Отрабатывайте сначала оборону, защиту. Иногда одного этого достаточно для успешного общения. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним. Четвертое. Не обращайте внимания на насмешки окружающих. Не отвечай глупому по глупости его, чтобы и тебе не сделаться подобным ему. Пятое, не торжествуйте при успехе, так как погибели предшествует гордость и падению надменность. Шестое, в период обучения полностью отдайте инициативу партнеру. Седьмое. осваивайте приемы после того, как прониклись верой в возможности психологического айкидо. Если веры не будет, то в случае неудачи вы все равно рано или поздно прекратите занятия, ибо в случае неудач, которые неизбежны при овладении чем-то новым, вы обвините в этом систему. Если вы поверите, то в случае неудачи будете искать у себя ошибки, исправите их, и, в конце концов, овладеете этими предметами. В основе принципа амортизации лежат законы инерции, которые характерны не только для физических тел, но и для биологических систем. Чтобы погасить ее, мы применяем амортизацию, не всегда осознавая это. А раз не осознаем, то и используем не всегда. Гораздо успешней применяем мы физическую амортизацию. Если нас столкнули с высоты и тем самым навязали падение, мы продолжаем движения, которое нам навязали, амортизируем тем самым, гася последствия толчка, и только потом встаем на ровные ноги, выпрямляемся. Если нас столкнули в воду, то и здесь мы вначале продолжаем движение, которое нам навязали, и только после того, как иссякли силы инерции, выныриваем. Спортсменов специально обучают амортизации. Посмотрите, как принимает мяч футболист, как уходит от ударов в боксер и как падает борец. в ту сторону, в которую толкает его противник. При этом он увлекает последнего за собой, затем добавляет немного своей энергии и оказывается уже наверху, фактически используя силу противника. На этом же основан принцип амортизации в межличностных отношениях. Модель амортизации представлена в похождениях бравого солдата Швейка. Шредер остановился перед Швейком, и принялся его разглядывать. а Результаты своих наблюдений полковник резюмировал одним словом «идиот». «Осмелюсь доложить, господин полковник, идиот!» — ответил Швейк. «Кстати, не бойтесь выглядеть идиотом, бойтесь им быть, и помните Шекспира. Обличие глупца — вот мудрость мудреца». Подмечено, что в период интенсивной интеллектуальной работы, при столкновении с неизвестным, Но заинтересовавшим предметом у человека глуповатый вид и легкая растерянность на лице. И если вас, глупые люди, принимают за глупца, умного не обманете, значит, вы ведете себя правильно. Вообще лучше и легче всего быть самим собой. К сожалению, многие люди стараются выглядеть лучше, чем они есть, и становятся на цыпочки, забывая, что на цыпочках долго не простоишь. Все это называют имиджем. На что рассчитывает партнер, обращаясь к нам с теми или иными предложениями? Нетрудно догадаться, на согласие. Весь организм, все обменные процессы, вся психика, настроены на это, и вдруг мы отказываем. Как при этом он себя чувствует? Не можете представить? Вспомните, как вы себя чувствовали, когда приглашали партнера или партнершу на танец или в кино, а вам отказывали. Вспомните, как вы себя чувствовали, когда вам отказывали в приеме на интересующую вас работу, хотя знали, что уважительных причин для такого отказа не было. Конечно, должно быть по-нашему, но первый ход должен быть амортизационным, тогда остается возможность для продуктивных контактов в будущем. Таким образом... Амортизация — это немедленное согласие с доводами партнера. Амортизация бывает непосредственная, отставленная и профилактическая. Непосредственная амортизация. Непосредственная амортизация — это амортизация, которая применяется... непосредственно в процессе общения, в ситуациях психологического поглаживания, когда вам делают комплименты или льстят, приглашение к сотрудничеству, нанесение психологического удара. Приведем примеры техники амортизации при психологическом поглаживании: А, вы сегодня великолепно выглядите. Б. Благодарю вас за комплимент. Я рад, что вы это заметили. Я действительно неплохо выгляжу сегодня. Последнее предложение обязательно. Некоторые делают комплименты неискренне, с осознаваемой или неосознаваемой целью смутить партнера. На этом ответ можно закончить. Но если вы подозреваете партнера в неискренности, можно добавить следующее. Мне особенно приятно слышать это именно от вас, ибо в вашей искренности я не сомневаюсь. Вы настоящий друг. Техника подходит для защиты от льстецов, которые хотят выманить у вас кусочек сыра. Вы помните лисицу из басни Крылова «Ворона и лисица»? Лисица... расхваливала голос вороны, попросила ее спеть. Ворона каркнула и сыр потеряла. Если бы она прошла у нас психологическую подготовку, то она вначале бы вытащила сыр изо рта, спрятала его под крыло, а потом бы уже начала петь. Вот как использовал эту амортизацию один мой коллега В. против своей знакомой Эль. которая обеспечивала его дополнительной бесплатной работой, поставляя ему больных, с которых деньги брала себе. Дело было еще в застойные времена, и честной практики, как это бывает сейчас, тогда еще не было, да и он действительно отличался особым бескорыстием. Этот раздел пишу специально для своих старомодных коллег. Я в это время заинтересовался одним методом лечения, который давал очень хороший эффект при некоторых хронических заболеваниях. Метод был достаточно трудоемкий, но перспективный. Ко мне стали направлять пациентов другие врачи. Я даже понял, что на этом материале можно защитить диссертацию. Одним из таких поставщиков была Эль. Она начинала всегда свою беседу примерно так. «А, какой вы чудесный доктор!» Далее расхваливала мои личностные качества, бескорыстие, душевность и прочее, а потом и деловые. Только вы так хорошо лечите. Это очень интересный случай, как раз подойдет вам для вашей диссертационной работы. Я как-то обмекал и сам не замечал, как соглашался принять кого-то из ее знакомых в свободное от моей работы время, да и еще брал на курсовое лечение. Мне были приятны ее похвалы, даже как-то было не в тягость. После того, как я принимал ее человека, она опять меня хвалила и не скупилась на комплименты. Я даже не заметил, что когда я одного и того же больного принимал во второй и третий раз, каждый раз о встрече договаривалась она. В остальных случаях я сам договаривался о следующем приеме. Очнулся я, после того, как один из таких пациентов предложил мне напрямую договариваться о встречах и платить деньги за лечение, минуя посредницу Эль. Она наживалась на мне, да еще и мне одолжение делала. Вот как я использовал амортизацию при следующей встрече с Эль. Как только я выслушал все ее комплименты, я также ей ответил «Эль, спасибо вам за ваши горячие комплименты». Они мне вдвойне приятны, ибо они бескорыстны. За ними не последует никакой просьбы, тогда как другие, я от этой амортизации получил двойное удовольствие. Во-первых, избавился от дополнительной работы, а во-вторых, насладился выражением ее лица. Этот алгоритм успешно использовали мои подопечные женщины, когда их расхваливали мужчины, которым они не испытывали глубокого интереса. Благодарю вас за комплименты. Они искренние, и вы ко мне в постель не полезете после этих комплиментов, как делают некоторые. Алгоритм этот подходит и начальникам для защиты от льстецов. Спасибо за комплименты. Я уверен, что вы не будете после них просить прибавки к жаловании или повышения по службе, а будете спокойно ждать развитие события и повышать свою квалификацию. Конечно, подобные приемы нужно использовать против тех, кто хвалит вас, преследуя корыстные цели. Если комплимент искренен, то нужно просто сказать спасибо. У нас, к сожалению, многие, получив искренний комплимент, вместо того, чтобы поблагодарить, колют своего партнера. Вот один из типичных диалогов. «Какие у вас красивые волосы!» «Знали бы вы, сколько трудов мне стоит, чтобы держать их в таком состоянии!» Присутствовал я на одном юбилее крупного начальника. Как и положено, все его хвалили и желали всяческих благ, и в ответ на каждый тост своего гостя он колол его в ответ, превратив свой праздник в избиение младенцев. Как же отличить искренний комплимент от маневров льстеца? Ведь не будешь же ты всех подозревать. Подробно мы это рассматриваем на занятиях и в более объемных руководствах. Здесь я ограничусь двумя моментами. Первый. спокойно принимайте комплименты и даже восхищение от человека, который от тебя никак не зависит и уже имеет от тебя все, что можно от тебя иметь. Практически таким человеком может быть только муж для женщины и жена для мужчины. И то при условии, если этот брак между физически здоровыми, духовно развитыми и экономически независимыми друг от друга людьми. Второй. И если комплимент сопровождается каким-либо подарком, чем ценней подарок, тем искренний комплимент. Для артиста это цветы после его выступления, для врача это подарок, который преподнесен через несколько месяцев после окончания лечения, для учителя это подарок после окончания обучения, официанту это чаевые после хорошего обслуживания и прочее. Но все это только. после того, как деловые отношения закончились. И я сейчас тоже иногда получаю такие знаки внимания. Это благодарственные письма моих читателей, где они без всяких просьб описывают, как им помогли мои книги. А если что и просят, то просят прислать им номер моего счета, чтобы перечислить туда деньги, хотя делать это они не обязаны. Я ведь получаю гонорар за книги, в нем и деньги моих читателей, поэтому, если такое случается, то я в восторге. В общем, дорогие мои читатели, пишите мне хвалебные письма, если мои книги вам помогли. Вдвойне я буду вам благодарен, если вы укажете, какие именно страницы, положения и мысли оказались вам наиболее полезными. Критиковать и просить тоже можно, это тоже полезно. И тоже подарок, ведь вы потратили на меня время, а это самое дорогое, что только у нас есть, это будет меня вдохновлять на написание новых книг для вас. А если вы что-то у меня просите, так значит, тем самым вы и хвалите меня, ведь если бы вы меня считали плохим человеком, вы бы у меня ничего не просили. При приглашении к сотрудничеству. А. Мы предлагаем вам должность начальника цеха. Б. Первое. Благодарю вас, я согласен при согласии. Второе. Благодарю вас за интересные предложения. Надо подумать и все взвесить, если предполагается отрицательный ответ. Следует заметить, что отказываться от повышения, которое вам предложил начальник, ни в коем случае нельзя. Ведь он ждет от вас положительный ответ. Отказ воспринимается как оскорбление. Выходит, начальник плохо рассчитал, когда сделал подчиненному это предложение. А я, подчиненный, выходит, лучше его соображаю. Отказ от повышения ставит часто крест на карьере этого человека при данном начальнике. Но если нет уверенности, что справишься с предложенной должностью... то можно перенести ответственность за назначение на начальника. Иван Иванович, спасибо за предложение. Конечно, я его принимаю, хотя для меня оно несколько неожиданно. Я не думал, что я уже дорос до такой должности. Выходит, я ошибался? Вам виднее. Согласие нужно давать как можно быстрее. Еще древние римляне говорили «бис дат квицито дат». Дважды дает, кто дает быстро. Ведь слишком долгое обдумывание может свидетельствовать о сомнении в партнере. Дадим несколько примеров. Одному большому начальнику в бюджетных структурах предложили очень большое повышение через ступеньку. Там, где он работал, он был третьим замом, ему же предложили стать начальником аналогичной структуры. Но место службы было, мягко выражаясь, не очень близко от черноморских курортов. Ему предложили подумать, но он тут же дал согласие, даже не посоветовавшись с близкими. Ему сказали, что не исключено, что этой должности он не получит, но очень поблагодарили за быстрое согласие, сказали, что это они хорошо запомнят. По-видимому, ранее были отказы других претендентов. Он явно не прогадал, но этот человек изучал психологическое айкидо. А вот рассказ одного ученого-медика. Мне было поручено изучить одну проблему, и было разрешено набрать группу из молодых врачей, которые работали на кафедре интернами и ординаторами. Я подобрал несколько врачей, которые ходили ко мне еще тогда, когда были студентами, в студенческий кружок. Присоединились ко мне и студенты-медики, и психологи. Я всем объяснил, что работа поисковая, результат не могу гарантировать. Все без исключения дали немедленное согласие, тем более, что их освобождали от основной работы. Но одна попросила время на обдумывание. Я ее освободил от этого труда, работая со мной в течение нескольких лет. Она не поняла, что даже если не будет никакого конкретного результата, она приобретет новый опыт. Она увидит, как мы будем планировать работу, подбирать материал, преодолевать трудности и прочее. Нет, мне такие тугодумы не нужны. Ко мне часто обращаются женщины, которых бросили мужья после многих лет совместной жизни. Почти все они в свое время не давали быстрого согласия на брак. Их приходилось уламывать. Следует отметить, что специалист по психологическому айкидо принципиально дает согласие сразу. затем идет обсуждение деталей конечно в итоге должно быть по моему но после обсуждения деталей становится ясно что отказ мой связан с обстоятельствами и я сохраняю хорошие отношения с данным человеком которому в конце концов отказал остается почва для дальнейшего сотрудничества когда изменятся обстоятельства а если первое предложение было неискренним Все сразу становится на свои места. В следующий раз с вами в эти игры не будут играть. Если предложение искреннее, вам будут признательны за быстрое согласие. С другой стороны, когда приходится делать какое-либо деловое предложение самому, его тоже следует делать только один раз. Будем помнить правило уговаривать значит насиловать. Обычно специалист по психологическому айкидо сам ничего не предлагает. а организовывает свою деятельность так, что к интересующему делу его приглашают. Упражнение. Выберите объект, который часто делает вам неискренние или формальные предложения, от которых вы, понимая их неискренность, отказываетесь. Так вот, попробуйте соглашаться. Кстати, выясните, кто как к вам относится. Вот как было исполнено это упражнение одним из моих учеников – Послушайте его рассказ. В нашей небольшой фирме было три отдела. С 12.30 до 13.30 в каждом отделе начиналось чаепитие. Именно в это время я стал заходить в один из отделов без своих продуктов. Меня, конечно, приглашали к столу. Ранее такое тоже бывало. Но заходил я по делу и от завтрака отказывался или что-нибудь из продуктов захватывал с собой. Сейчас я решил отработать принцип амортизации. Я согласился и поел с аппетитом с ними. На второй день я снова приходил в этот же отдел и в это же время. Меня опять приглашали к столу. Я опять не отказывался. На третий я очень скоро понял, кто как ко мне относится. Кто рад был мне, тот не замечал, как часто я садился к ним за стол и сколько съедал. Должен сказать, что были люди, которые ко мне хорошо относились. Как только мне стало все ясно, я прекратил ходить по завтракам. Хочу сказать, это знание очень меня выручило. При психологическом ударе. А. Вы глупец. Б. Вы абсолютно правы. Уход от удара. Желательно еще при этом чуть приподнять голову вверх и изобразить восхищение партнером и удивление. Обычно двух-трех уходов от нападения бывает достаточно. Партнер впадает в состояние психологической гроги. Он дезориентирован, растерян, бить его уже не нужно. Я уверен в вашей порядочности, мой глубоко уважаемый читатель. Вы ведь без надобности бить лежачего не будете. При крайней необходимости и, если очень хочется... Ответ можно продолжить следующим образом. «Как вы быстро сообразили, что я глупец! Мне столько лет удавалось от всех это скрывать! При вашей проницательности вас ждет большое будущее! Я просто удивлен, что вас до сих пор начальство не оценило по достоинству!» «Можно попросить обидчика взять шефство над собой! Можно посетовать на несправедливость жизни!» Все-таки дуракам счастье, я дурак, нахожусь с умным, а вам, умному, приходится иметь дело с дураком, несправедливо жизнь устроена. Да много еще можно придумать. Конечно, все это выглядит как избиение младенцев, но ведь не вы все это начали. Я думаю, что добро не должно быть беззубым, оно должно уметь себя защитить. Иначе его и добром-то считать нельзя. Разве это добро, когда вы, хороший человек, терпите убытки от какого-то негодяя, который вас обзывает? Хотя моя точка зрения такова, что достаточно просто согласиться с утверждениями партнера. Просто зачем тратить лишнюю энергию? Но если очень хочется ответить, то я и предлагаю вам варианты. И я уверен, что, усвоив принцип, вы придумаете ответы такие... которые вас устроят больше чем примеры приведенные в этой книге для иллюстрации опишу сцену которая произошла в автобусе с одним из моих подопечных специалист по психологическому айкидо м пропустив представительницу прекрасного пола последним протиснулся в переполненный автобус. Когда закрылась дверь, он стал искать в своих многочисленных карманах, на нем была куртка, брюки и пиджак, талоны. При этом он, естественно, доставлял некоторые неудобства, стоящие на ступеньку выше даме. Вдруг в него был брошен психологический камень. Дама гневно сказала, «Долго вы еще будете ковыряться!» Тут же последовал амортизационный ответ «Долго!» Далее диалог протекал следующим образом. Она — «Но ведь так мне может пальто налезть на голову!» Он — «может». Пассажиры вокруг засмеялись. Она — «Ничего смешного нет!» Он — «Действительно, ничего смешного нет!» Раздался дружный хохот. Дама в течение всей поездки больше не произнесла ни одного слова. Представьте себе, сколько бы продолжался конфликт, если бы на первую реплику последовал традиционный ответ «Это вам не такси, можете потерпеть». Человек, умеющий уходить от психологических ударов, оказывается очень хорошо защищенным от оскорблений. Более того, оскорбления превращаются в драгоценные камни общения, поэтому я всегда советую их держать в сейфе. То есть, Обязательно записывать и хорошо помнить. А теперь пример того, как при помощи амортизации мой подопечный укоротил свою ревнивую, склонную к истерическим реакциям жену, живущую на его иждивении. Однажды на вечеринке она плеснула ему в лицо вино, обозвав мерзавцем, сволочью и предателем. Он тут же с ней согласился, объяснился в любви к ней и сказал, что он не может позволить, чтобы его любимая женщина жила с мерзавцем, сволочью и предателем. Тут же собрался и уехал домой. Вскоре приехала домой и она. Он ей сообщил, что будет себя перевоспитывать, и когда перестанет быть мерзавцем, сволочью и предателем, Они заживут счастливой жизнью, а пока он поживет в другой комнате. Он сообщил, что учеба будет длительная, уйдет года два, но он постарается ускорить процесс обучения, чтобы быстрее перестать быть мерзавцем, сволочью и предателем. Здесь оскорбления можно использовать как можно чаще. У них все кончилось благополучно, прошло уже десять лет, и она больше ни разу его не оскорбила. Если вам трудно назвать себя дураком, можно ответить мягче. Я действительно не всегда умно поступаю, но и эффект будет мягче. Используя амортизацию при уколах и оскорблениях, можно красиво и бесконфликтно расстаться с обидчиком, уволиться с работы. Упражнение. Если есть в вашем коллективе человек, с которым по службе вам приходится общаться и который как-то вас обижает, оскорбляет или просто иронизирует и ехидничает, и вы не можете сразу ответить, подготовьте себя заранее соглашаться со всеми его выпадами. Потом попробуйте на грубом начальнике». Послушайте рассказ одного из моих подопечных. Я долгое время, начиная со студенческой скамьи, общался с одним сокурсником. Более того, это был мой друг. Мы часто и свободное время проводили вместе. Он действительно в жизни делал мне много хорошего. Но и подшучивал надо мной, иронизировал немало. Обижаться на это в нашей компании было не принято. Внешне я и не обижался, но внутри меня... Это ранило. Да и окружающим видно было мое смущение. Я жевал его шутки, готовил каждый раз мысленно-язвительный ответ, но ситуация не повторялась. Шутки его были каждый раз новые. Вот одна из них. Как-то нам на обед попалась вздувшаяся... Бомбажная консервная банка. Мы ее вскрыли и почувствовали специфический запах. Он посмотрел на меня и сказал следующее. Вы думаете, что А у нас такой умный? У него просто бомбаж. У меня лобные кости несколько выпирали вследствие рахита, перенесенного в детстве. А термин «бомбаж» был известен в нашей группе. Все засмеялись. Раньше и я засмеялся бы, но мне было бы обидно, теперь я сразу же ответил. Ты абсолютно прав, у меня самый настоящий бомбаш, и мозги мои давно протухли, все уже давно об этом знают, а тебе, оказывается, это стало известным только сегодня. И все это время считал меня умным. Смеху было еще больше, чем от его шутки. Следует отдать должное ему, он все это правильно оценил, а, может быть, сделал вид, как это раньше делал я, — Правда, он не понял, что здесь использована амортизация. Через пару месяцев он сам ко мне подошел и спросил, что со мной случилось. Ему стало неинтересно надо мной подшучивать. Я рассказал ему о принципе амортизации. Отношения наши еще более улучшились. Иронизировать надо мной он прекратил. Здесь были описаны варианты и примеры непосредственной амортизации, хотя и отставленной тоже. начинающие овладевать этим приемом, часто жалуются, что в момент контакта не успевают сообразить, как провести амортизацию, и отвечают в своем обычном конфликтном стиле. Дело не в сообразительности, а в том, что многие наши шаблоны поведения действуют автоматически, без включения мышления. Прежде всего, следует подавить их, и внимательно следить за действиями партнера, его словами, и соглашаться. Здесь не надо ничего сочинять. Прочтите еще раз примеры непосредственной амортизации. Вы видите, мои ученики просто соглашались со всеми доводами, используя энергию партнера. Сами они не придумывают ни одного слова. Просто нужно расслабиться и поддаться течению. Рано или поздно оно ослабнет и вынесет вас... на берег спокойствия. Представьте себе такую сцену. Я беру вашу руку за кисть и то ее поднимаю, то опускаю, то делаю какие-то фигуры из пальцев, не причиняя вам никакой боли. А вы при этом, не сопротивляясь, расслабив свои мышцы, позволяете мне делать с рукой все, что мне заблагорассудится. Скажите, пожалуйста, устанете ли вы при этом? Конечно, нет. А я устану? Конечно, да. А чем дело кончится? Естественно, я прекращу это делать. Но я из этой ситуации выйду уставшим, а вы — отдохнувшим. Отставленная амортизация. Когда непосредственная амортизация все-таки не удалась, можно использовать отставленную амортизацию. Выглядеть это будет примерно так. Ии. Вчера вы назвали меня глупцом». Я на вас очень обиделся и надерзил вам. Теперь я хочу попросить у вас прощения. Я понял, что вы глубоко правы. Я действительно глупец. Критикуйте меня чаще. Это поможет мне выйти из моего глупого состояния. Если непосредственный контакт между партнерами прекратился, можно направить амортизационное письмо. Ко мне обратился за психологической помощью военнослужащий, мужчина 42 лет. Назовем его Н. Настроение у него было подавленное. Ранее он проходил у меня курс психологического айкидо и с успехом использовал приемы непосредственной амортизации, что позволило ему значительно укрепить свое положение на работе, внедрить в производство свои разработки. Я даже полагал, что больше неприятностей у него не будет, Так что визит его был для меня в некотором роде неожиданным. Он рассказал следующую историю. Года полтора назад он увлекся сотрудницей из соседнего отдела. Инициатива сближения исходила от нее. После сексуального сближения интенсивность деловых контактов увеличилась. Она восхищалась без меры нашим героем, сочувствовала ему, когда у него были неудачи, под его руководством начала осваивать... разработанные им методики, довольно успешно овладела ими и стала ярой его последовательницей. Она же первая объяснилась в любви. Они уже планировали начать совместную жизнь, как вдруг, совершенно неожиданно для него, его подруга предложила прекратить встречи. Случилось это через несколько дней после того, как ему предложили уйти в запас, но остаться в учреждении по вольному найму. Это была неприятность, но не столь значительная, ибо он мог продолжать свои исследования, хотя оклад становился значительно меньше. Разрыв же с подругой он воспринял как катастрофу. Казалось, что все рушится, ему бы тут амортизировать, и все бы стало на свои места, но он начал выяснять отношения. Это ни к чему не привело, и он решил больше вообще с ней не разговаривать, перетерпеть, так как понимал, что в конце концов все пройдет. Так продолжалось около месяца. Он с ней не виделся и начал успокаиваться. Но вдруг она стала обращаться к нему с деловыми вопросами, без всякой надобности, и смотрела при этом на него с нежностью. На какое-то время отношения налаживались, но затем снова следовало разрыв. Так продолжалось еще полгода, пока, наконец, он не понял, что она издевается над ним, но устоять против ее провокаций не мог. К этому времени у него развился выраженный депрессивный невроз. Во время очередной ссоры она ему сказала, что вообще никогда его не любила. Это был последний удар, и он обратился за помощью. Мне было совершенно ясно, что Направлять его сейчас в бой не имеет смысла. Тогда мы вместе написали амортизационное письмо. Вот его содержание. Ты абсолютно права, что прекратила наши встречи. Благодарю тебя за наслаждение, которое дала мне, по-видимому, из жалости. Ты так искусно играла, что у меня ни на секунду не было сомнений, что ты меня любишь. Ты меня увлекла. И я не мог не ответить на твое, как я тогда считал, чувство. В нем не было ни одной фальшивой ноты. Пишу это не для того, чтобы ты вернулась. Сейчас это уже невозможно. Если ты снова будешь говорить, что любишь меня, как я смогу поверить? Теперь я понимаю, как тебе со мной было тяжело. Не любить и так себя вести. Ведь и без секса я бы тебя научил тому, что умею. Действительно, он не таил информацию и учил многих, в том числе и женщин, не вступая с ними в сексуальные отношения. Да, дорого ты заплатила за учебу. Спать с нелюбимым мужчиной, да так себя вести, чтобы он и не подозревал об этом, мне, конечно, повезло больше. Я был с любимой женщиной, за что я тебе очень благодарен. Хоть это был только сахарин, но все равно было сладко. И последняя просьба. Постарайся со мной не встречаться даже по делу, надо отвыкать. Говорят, время лечит, хотя пока мне поверить в это трудно. Может быть, потом, когда у меня любовь к тебе пройдет, мы сможем возобновить наше деловое общение. Желаю тебе счастья». В письмо были вложены все ее письма и фотографии. Сразу же после отправки письма Эн почувствовал большое облегчение, а когда начались многочисленные попытки подруги восстановить отношения, спокойствие уже было полным. Я думаю, нет смысла проводить детальный анализ амортизационным ходам этого письма. Здесь нет ни одного упрека, обращая внимание на одну психологическую тонкость, которая содержится во фразе «постарайся со мной не встречаться даже по делу». Человек устроен удивительным образом, ему всегда хочется того, что ему недоступно. Запретный плод всегда сладок, и наоборот, человек пытается отказаться от того, что ему навязывают. Как только Бог запретил Адаму и Еве срывать яблоки с дерева, так они возле него и оказались. Как только Энн попросил свою знакомую не встречаться с ним, она сразу стала стремиться наладить отношения. Когда же он пытался назначить свидание, то тогда у него ничего не получалось. В общении запреты дают обратный эффект. Хочешь чего-то добиться от человека — запрети ему это. С приобретением опыта составления амортизационных сценариев я убедился, что на начальных этапах подготовки лучше написать письмо. начинающие овладевать приемами психологического айкидо, находится в большом душевном волнении и нередко после одного-двух амортизационных ходов переходят на старый конфликтный стиль общения. Кроме того, партнер может прочесть письмо несколько раз, каждый раз он будет в разном психологическом состоянии, рано или поздно письмо произведет необходимый психологический эффект. Одна девушка написала амортизационное письмо любимому человеку, с которым уже несколько месяцев не было никаких отношений. Очень переживала, что не было ответа. Он пришел через полгода, но какой это был ответ? Профилактическая амортизация Суть профилактической амортизации заключается в том, что при обращении к партнеру с какой-либо просьбой ты тут же подчеркиваешь, что у тебя не будет к нему претензий в случае отказа и что ты готов согласиться с любой негативной характеристикой в свой адрес. А еще лучше самого себя охарактеризовать так, как обычно это делает твой партнер. Ее можно использовать в производственных и семейных отношениях, в тех случаях, когда конфликт идет по одному и тому же стереотипу, когда угрозы и упреки приобретают одну и ту же форму, и поведение партнера заранее известно. Модель профилактической амортизации находим в похождениях бравого солдата Швейка. Один из героев книги, подпоручик Дуб, разговаривая с солдатами, обычно произносил «Вы меня знаете? Нет, вы меня не знаете». — Вы меня знаете с хорошей стороны, но вы меня узнаете и с плохой стороны. Я вас доведу до слез. Однажды Швейк столкнулся с подпоручиком Дубом. — Ты чего здесь околачиваешься? — спросил он Швейка. — Ты меня знаешь? — осмелюсь доложить. — Я бы не хотел узнать вас с плохой стороны. Подпоручик Дуб от дерзости онемел, а Швейк спокойно продолжал. — Осмелюсь доложить, я вас хочу знать только с хорошей стороны, чтобы вы не довели меня до слез, как изволили пообещать в прошлый раз. У подворотчика дуба хватило духу лишь на то, чтобы завопить. — Проваливай, каналья, мы еще с тобой поговорим! Карнеги в таких случаях предлагает, скажите о себе все то, что собирается сделать ваш обвинитель, и вы лишите ветра его паруса. Или, как гласит пословица, повинную голову меч не сечет». Приведу пример профилактической амортизации в семейной жизни. Зам главного конструктора одного из крупных заводов, мужчина в возрасте 38 лет, женатый, имеющий детей, ведущий еще и активную общественную жизнь, на наших занятиях рассказал о своей проблеме. У него из-за частого позднего прихода домой нередко возникали конфликты с женой, с которой, в принципе, были хорошие отношения. Упреки имели следующее содержание. «Когда это кончится? Я не знаю, есть ли у меня муж или нет, есть ли отец у детей или нет, подумаешь, какой незаменимый, сам выставляешься, вот тебя и нагружают» и тому подобное. Послушайте его рассказ об эпизоде, который произошел у него в семье после месячного обучения в Кроссе. Однажды, после очередного позднего прихода домой, я увидел в грозном молчании своей супруги психологическую кочергу и подготовился к бою. Диалог начался с крика «Почему задержался сегодня?». Вместо оправдания я сказал «Дорогая, я удивляюсь твоему терпению. Если бы ты вела себя так, как веду я, я бы давно не выдержал. — Ведь посмотри, что получается. Позавчера пришел поздно, вчера поздно, сегодня обещал прийти рано. Как назло опять поздно! Жена с гневом. — Брось свои психологические штучки! Она знала о моих занятиях. — Я виновата. — Да при чем здесь психология? Муж у тебя есть, и в то же время практически его нет. Дети отца не видят, мог бы и пораньше прийти. Жена уже не так грозно, но все еще недовольна. — Ладно, проходи. Я молча раздеваюсь, мою руки, иду в комнату, сажусь и начинаю что-то читать. Жена в это время как раз заканчивает жарить пирожки. Я был голоден, пахло очень вкусно, но на кухню я не пошел. Жена вошла в комнату и с некоторым напряжением спросила, что же ты не идешь есть? Поди где-то уже накормили? Я виноват. Нет, я очень голоден, но я не заслужил. Жена несколько мягче. Ладно, иди есть. Я съел только один пирожок и продолжил сидеть. Жена насторожена. — Что, пирожки невкусные? — Я по-прежнему виноват. Да, — Да нет, пирожки очень вкусные. Но я их не заслужил. Жена совсем мягко, даже с лаской. — Ну ладно, ешь сколько хочешь. В таком тоне беседа продолжалась около минуты. Конфликт был исчерпан. Раньше размолвка могла продолжаться несколько дней. Просто поразительно, но почти никто не пользуется профилактической амортизацией в служебных отношениях. Надо прийти к начальнику и сказать примерно следующее. «Я пришел, чтобы вы меня поругали. Знаете, что я натворил?» Вот три примера успешной профилактической амортизации на производстве. Д. Был... квалифицированным токарем, но довольно часто болел и тем самым вызывал неудовольствие своего начальника, который в разговоре с глазу на глаз предлагал ему уволиться. После успешного обучения приемом психологической борьбы он почувствовал себя хорошо и уверенно. И вот что он придумал. Хорошо проработав две недели, написал заявление об увольнении и, не поставив даты, пришел на прием к начальнику и сказал следующее — Я понимаю, что была бузой на производстве, но сейчас я уже здоров. Чтобы у вас не было сомнений на этот счет, я принес вам заявление об увольнении по собственному желанию без даты. Я полностью отдаю себя в ваше распоряжение. Как только я еще раз вас подведу, поставите дату и уволите меня. Начальник посмотрел на Д с удивлением и нескрываемым интересом заявление взять отказался. С тех пор... Отношения стали просто теплыми, а Д. приобрел уверенность в себе. Е. Инженер по технике безопасности, увлекшись психологией во время занятий психологическим айкидо, решила переквалифицироваться по профилю инженерной психологии. Для этого ей надо было поступить на трехгодичные платные курсы психологического отделения университета, а средства для оплаты обучения получить на производстве. Вот как ей удалось это сделать. Е записалась на прием к директору и вошла последней. Он выглядел напряженным и усталым. Е начала так. Я последняя, и у меня к вам не просьба. о предложении. Директор расслабился и стал смотреть на Е спокойнее и даже с некоторым интересом. Е продолжала. «Оно должно принести большую выгоду производству, но вначале надо будет затратить огромные средства». Лицо директора снова стало напряженным. Дальше беседа шла следующим образом. «Если это предложение принять не сможете, никаких претензий не будет». А за дерзость заранее меня простите. Напряжение сразу спало, и он умиротворенно и даже несколько благодушно попросил ей продолжать. Когда же она изложила суть дела, он спросил, сколько это будет стоить. Ее назвала сумму. Он весело рассмеялся, предприятие ворочало миллионами и дал свое согласие. Но «Ну, это мелочи. И последний пример профилактической амортизации. Прошедший у нас подготовку студент считает, что знания и навыки, полученные им на занятиях по психологическому айкидо, если не спасли ему жизнь, то, по крайней мере, помогли сохранить здоровье и сделали его жизнь в армии не столь тягостной. Попал он на службу в строительный отряд. Вот один из случаев, который помог ему завоевать авторитет. Наше отделение... Обедала в гражданской столовой по специальным талонам. В тот день она не работала. Командир отделения пытался организовать питание по талонам в другой столовой, однако сделать это ему не удалось, так как он требовал, кричал. Тогда я предложил свою помощь, пошел к заведующей столовой и обратился к ней со словами «У меня к вам огромная просьба». Если откажете, у меня обиды к вам не будет, так как понимаю, что это очень сложно. Я изложил суть дела, попросил ее подумать, как накормить двенадцать солдат, которые годятся ей в сыновья. И она придумала. Нас покормили, а потом талоны сдали в нашу столовую и получили деньги. В годы застоя, используя этот принцип, я неплохо устраивался на ночлег в престижных гостиницах Москвы Без подарков это не наш метод. Я обращался к администратору с дерзкой просьбой устроиться на одну ночь и готовностью в любой момент освободить номер. Я просил ее не торопиться с ответом и спрашивал, когда можно еще раз подойти, чтобы зря не отрывать отдел. Получив ответ типа через два-три часа, я никуда не уходил и старался быть на виду. Больше получаса я не ждал. амортизация это согласие со всеми утверждениями противника различают три вида амортизации непосредственную отставленную и профилактическую основные принципы амортизации первое спокойно принимай комплименты второй если предложение тебя устраивает соглашайся с первого раза третий не предлагай своих услуг помогай когда сделал свои дела Четвертый. Предлагай сотрудничество только один раз. Пятый. Не жди, когда тебя начнут критиковать. Критикуй себя сам. Помните, что первый успех делает человека более восприимчивым к усвоению принципов психологического айкидо. Сейчас пора отдохнуть, отложить книгу в сторону на несколько дней и попытаться применить в жизни рассмотренные приемы. Если вы убедитесь в их действенности, то это существенно облегчит восприятие материала, который излагается в главе второй. Упражнение. Подводите по вечерам итоги вашего общения и запишите, сколько раз вам удалось амортизировать и сколько раз ваши партнеры амортизировали в общении с вами.